Глава шестая. В ночь после описанного пиршества фараон Амазис имел едва три часа отдыха. Как в другие дни и на этот раз при первом крике петухов, молодые жрецы разбудили его, повели в ванну, одели в царское облачение и проводили к алтарю на дворцовый двор, где он, на виду народа, принес на алтарь обычную жертву. Между тем, как верховный жрец громким голосом пел молитвы, перечислял добродетели фараона и для того, чтобы отклонить от фараона всякое порицание, возлагал всю ответственность за грехи, совершенные им по неведению, на его дурных советников. Как и всегда, жрецы превозносили его добродетели, уговаривали его творить добро, читали ему места из священных книг, о полезных деяниях и советах великих людей а затем отвели его в комнаты, где его ожидали доклады и донесения из всех местностей государства. Эти церемонии, повторявшиеся каждый день, Амазис соблюдал неуклонно и также добросовестно посвящал все назначенные часы работе, но зато позднейшую часть дня проводил по своему усмотрению, преимущественно в веселом обществе. Поэтому жрецы упрекали его в том, что он ведет не жизнь фараона, но он однажды ответил разгневанному верховному жрецу, «Посмотри на этот лук. Если ты станешь постоянно натягивать его, то он вскоре утратит свою силу. А если ты будешь употреблять его в дело только в течение одной половины дня и затем дашь ему отдых, то он останется тугим и годным к употреблению до тех пор, пока не лопнет тетива». Амазис только что успел подписать последний доклад заключавший в себе благоприятный ответ на просьбу одного намарха о выдаче денег на береговые постройки, оказавшиеся необходимыми вследствие наводнения, когда слуга доложил ему, что наследник престола Псаметих просит своего отца уделить ему несколько минут для разговора. Амазис, находившийся в отличном расположении духа по случаю благоприятных известий из всех частей государства, весело приветствовал вошедшего, но вдруг сделался серьезным и задумчивым. Наконец, после продолжительной паузы, он повелел: «Поди и проси принца войти". Саметих, как всегда бледный и мрачный, переступая через отцовский порог, отвесил глубокий почтительный поклон. Амазис ответил ему немым знаком. Потом спросил отрывисто и строго: "Чего тебе нужно от меня? Мое время с точностью размерено. В особенности для твоего сына", отвечал Саметих, и губы его задрожали. Семь раз я просил у тебя великой милости, которую ты, наконец, даровал мне сегодня. Оставь упреки, я догадываюсь о причине твоего прихода. Я должен разъяснить твои сомнения относительно происхождения Нитетис. Я нерюбопытен и пришел скорее для того, чтобы предупредить тебя и напомнить, что кроме меня еще существует другой, кому известна эта тайна. Фанес? А кто же иной? Он, изгнанный из Египта и из собственного Отечества, через несколько дней покинет Наукратис. То ручается тебе в том, что он не выдаст нас персам? Доброта и дружба, которую я всегда оказывал ему. Ты веришь в благодарность людей? Нет, но я доверяю своей способности распознавать их. панас не изменит нам. Повторяю тебе, он мой друг. Может быть, твой друг, но мой смертельный враг. Так и остерегайся его. Мне же нечего опасаться с его стороны. Не тебе, но нашему Отечеству. О, отец, подумай о том, что если я и ненавистен тебе, как твой сын, то я все-таки должен быть близок твоему сердцу, как будущность Египта. Подумай, что после твоей смерти, от которой да тебя боги на многие лета, я, как и ты теперь, буду представлять настоящее этой дивной страны что мое низвержение в будущем сделается равносильно падению твоего дома и погибели Египта. Амазис становился все серьезнее, между тем, как Псамитих с жаром продолжал. «Ты должен согласиться, и согласишься, что я прав. В руках у этого Фаноса возможность предать нашу страну каждому иноземному врагу, потому что он знает ее так же хорошо, как мы с тобою. Далее, в его груди скрыта тайна» разоблачение которой может превратить могущественнейшего из наших друзей в страшнейшего врага. Ты ошибаешься. Не Тетис, хотя и не мое дитя, но все-таки дочь фараона и сумеет расположить к себе сердце мужа. Если бы она была даже дочерью кого-либо из богов, то и тогда Камбис, узнав тайну, сделался бы нашим врагом. Ведь ты знаешь, что у персов ложь считается величайшим преступлением, а сделаться жертвою обмана – позором. Ты же обманул самого гордого и могущественного из них. И что будет в состоянии сделать одинокая неопытная девушка там, где благосклонности владыки добивается сотня женщин, искушенных во всевозможных коварствах? — Не правда ли, что ненависть и мстительность — лучшие наставники в красноречии? — резким тоном спросил Амазис. — Неразумный сын, неужели ты думаешь, что я затеял такую опасную игру без зрелого обсуждения всех обстоятельств? Пусть Фанес хоть сегодня расскажет персам то, чего он даже хорошенько не знает, о чем он может только догадываться и чего никак не в состоянии доказать. Я, отец, и Ладикея, мать, лучше всего должны знать, кто наше дитя. Оба мы называем не Тетис нашей дочерью. Кто же осмелится утверждать, что это неправда? Если Фанес захочет раскрыть перед другим врагом, кроме персов, слабые стороны нашего государства, то пусть делает это. Я не боюсь никого. Неужели ты хочешь уговорить меня согласиться на погибель человека, которому я за многое обязан благодарностью, который верно прослужил мне десять лет и ничем не оскорбил меня? Говорю тебе, что я вместо того, чтобы сделать ему зло, готов защитить его от твоей мести, грязный источник который мне известен. Отец, ты хочешь погубить этого человека, потому что он помешал тебе насильно завладеть внучкой фракиянки Родопис из Наукратиса? потому что я назначил его вместо тебя главнокомандующим, так как ты оказался неспособным. Ты бледнеешь? Право, я благодарен Фаносу за то, что он предупредил меня относительно твоих постыдных планов, и этим дал мне случай еще более привязать к себе людей, составляющих опору моего престола, которым Родопис очень дорога. Отец, как можешь ты превозносить таким образом иноземцев и забывать о древней славе египтян? «Брани меня сколько тебе угодно, я знаю, что ты не любишь меня, но не говори, что мы нуждаемся в чужеземцах для своего величия. Оглянись на нашу историю, когда были мы всего могущественнее, в то время, когда для всех иноземцев без исключения был воспрещен доступ в наше государство, когда мы, стоя на собственных ногах, веруя в собственные силы, жили согласно древним законам наших отцов и богов». Все времена были свидетелями деятельности Рамзеса Великого, который подчинил нашему победоносному оружию самые отдаленные народы. Все те времена слышали, как весь мир называл Египет первой величайшей страной в мире. «А что такое мы теперь? Из собственных твоих царских уст я слышу, что ты называешь чужеземных нищих и проходимцев опорою государства». Я вижу, как ты, фараон, приготовляешь недостойный обман для того, чтобы приобрести дружбу народа, над которым мы одерживали великие победы до тех пор, пока иностранцы не появились на берегах Нила. Земля египетская была богато убранной, могущественной царицей, а теперь она разрумяненная и обвешанная мишурным золотом развратница. «Придержи свой язык!» — воскликнула Мази, топнув ногой. «Египет никогда не знал такого процветания и величия, как теперь!» Рамзес перенес наше оружие в дальние страны и сделал посредством его кровавое приобретение. Но я добился того, что произведения наших рук отправляются на отдаленнейшие окраины света и вместо крови приносят нам сокровища и благосостояние. Рамзес заставлял своих подданных проливать потоки крови и пота для славы своего имени. А я достиг того, что в моем государстве кровь проливается с расчетом, а пот только при полезных работах, и что каждый гражданин может окончить свое земное поприще в безопасности, счастье и благосостоянии. На берегах Нила находятся теперь десять тысяч густонаселенных мест. Не осталось ни одного фута необработанной земли. Ни один ребенок в Египте не лишен благодеяний права и закона. Ни один злодей не может ускользнуть от бдительного взора властей. А если бы на нас напали враги то кроме наших крепостей и других средств обороны, дарованных нам самими богами, то есть водопадов, морей и пустыни, мы имеем для защиты отличнейших бойцов, когда-либо носивших оружие. Тридцать тысяч эллинов, кроме египетской касты воинов. Таковы дела в нашем Египте. Некогда он заплатил Рамзесу кровавыми слезами за мишурный блеск пустой славы. Неподдельным золотом истинного гражданского счастья и мирного благосостояния он обязан мне и моим предшественникам, сайским царям. «А все-таки я говорил тебе», — воскликнул наследник, — «что Египет-дерево, в жизненных волокнах которого завелась смертоносная червоточина, стремление и погоня за золотом, за роскошью и блеском испортило все сердца». Пышность иноземцев нанесла смертельный удар простым нравам наших граждан. Часто приходится слышать, как египтяне, совращенные эллинами, насмехаются над древними богами. Раздор и ссоры разъединяют касты жрецов и воинов. Ежедневно доносят о кровавых побоищах между эллинскими наемниками, египетскими воинами, иностранцами и туземцами. Пастырь и стадо ведут борьбу друг с другом. Один жернов государственной мельницы стирает другой, пока все здание не рассыплется прахом. Да, отец мой, если я не буду говорить сегодня, то мне никогда не придется этого сделать. Я, наконец, должен высказать то, что тяготит мое сердце. Во время твоей борьбы с почтенным сословием наших жрецов, надежнейшей опорой престола... Ты спокойно смотрел, как юное могущество персов, подобно чудовищу, поглощающему народы и делающемуся все прожорливее и сильнее после всякой новой жертвы, подвигалось с востока на запад. Вместо того, чтобы подоспеть на помощь лидийцам и, вав... и вавилонянам, как ты сначала намеревался сделать, ты помогал грекам строить храмы для ложных богов». Но когда, наконец, всякое сопротивление оказалось невозможным, когда Персия подчинила себе полмира и, сделавшись непобедимой, могла требовать от всех царей, чего хотела, тогда бессмертные боги, по-видимому, еще раз захотели подать тебе руку помощи для спасения Египта. Камбис посватался за твою дочь. Но ты, будучи слишком слаб для того, чтобы пожертвовать собственным ребенком для всеобщего благополучия, посылаешь великому царю подставную невесту и по своей слабохарактерности щадишь иноземца, который держит в своих руках счастье и гибель твоего государства, если оно не рухнет раньше, подточенное внутренним раздором. До сих пор Амазис, бледный и дрожащий от гнева, выслушивал порицание всего, что было наиболее дорого его сердцу. Но теперь он уже не мог молчать, и голосом, раздавшимся в огромной комнате, подобно трубному звуку воскликнул. «Знаешь ли ты, чьим существованием я должен был бы пожертвовать, если бы жизнь моих детей и существование основанного мною царского дома не были для меня дороже благоденствия этой страны? Известен ли тебе хвостливый мстительный сын злополучия, Тот человек, который сделается разрушителем этого прекрасного древнего царства. Это ты сам, псамитих, отмеченный богами и внушающий ужас людям. Ты, сердце которого не знает любви, грудь дружбы, лицо улыбки, а душа сострадания. Проклятие богов дало тебе пагубный, отталкивающий характер. И вражда бессмертных не спосылает дурной конец твоим начинаниям. «Слушай же теперь, так как я должен высказать то, о чем я так долго умалчивал, вследствие родительской слабости. Я свергнул своего предшественника и принудил его выдать за меня свою сестру Тентхету. Она полюбила меня, и через год я имел надежду сделаться отцом. В ночь, предшествовавшую твоему рождению, я уснул, сидя у кровати моей жены. Тогда мне приснилось, что твоя мать лежит на берегу Нила. Она жаловалась мне на боль в груди». Я наклонился к ней и увидал, что из ее сердца вырастает кипарис. Дерево делалось все больше, шире и темнее, а корни обвились вокруг твоей матери и задушили ее. Я похолодел от ужаса. Я хотел бежать, но вдруг с востока поднялся страшный ураган, опрокинувший кипарис таким образом, что широкие ветви погрузились в волны Нила. Тогда река остановилась в своем течении. Ее вода отвердела, и вместо реки передо мной лежала громадная мумия. Прибрежные города превратились в погребальные урны, которые точно в могиле окружали громадный труп Нила. Тут я проснулся и велел призвать снотолкователей. Ни один из них не сумел объяснить удивительный сон. Наконец, жрецы амона Ливийского объявили мне следующее толкование. Тентхета лишилась жизни вследствие рождения сына. Этого сына, мрачного, злобного человека, изображает кипарис, удушивший свою мать. Во время его правления народ с востока превратит Нил, то есть египтян, в трупы, а их города в груды развалин, изображаемые погребальными урнами. Саметих, подобно мраморному изваянию, стоял напротив отца, Между тем, как последний, продолжал. «Твоя мать умерла, дав тебе жизнь. На твоих висках виднелись ярко-красные волосы, знак сынов Тифона, египетского бога зла. Повзрослев, ты сделался мрачным человеком. Несчастье преследовало тебя, так как ты лишился любимой жены и четверых детей. Подобно тому, как я рожден под счастливым знаком Аммона, ты, по вычислениям астрологов, Рожден при восхождении ужасной планеты Сет. Ты, Амазис, прервал свою речь, потому что Псаметих, подавленный тяжестью всех ужасов, которых он наслушался, упал и скорее стонал, чем говорил. Перестань, жестокий отец, и умолчи по крайней мере о том, что я единственный в Египте сын невинно преследуемый ненавистью родного отца. Амазис посмотрел на бледного человека, упавшего к его ногам, и скрывавшего лицо в складках его платья. Его быстро возгоревшийся гнев превратился в сострадание. Он почувствовал, что был слишком жесток, что своим рассказом бросил в душу псаметиха ядовитую стрелу и вспомнил об умершей сорок лет тому назад матери несчастного. Первый раз с давних пор он взглянул как отец и утешитель на эту мрачную личность, отталкивавшую всякое изъявление любви и столь чуждую ему по всем своим воззрениям. Его нежному сердцу теперь в первый раз представлялась возможность осушить слезы в глазах сына, всегда дышавших такой холодностью. С радостной поспешностью воспользовался он этим случаем и, нагнувшись к стонавшему псами тиху, запечатлел на челе его поцелуй, поднял его и проговорил мягким голосом. Прости мой порыв, любезный сын. Нехорошие слова, оскорбившие тебя, вырвались не из сердца Амазиса, а из пасти бешенства. Ты в течение многих лет раздражал меня своей холодностью, ожесточением, своим упрямством и отталкивающим обращением. Сегодня ты оскорбил меня в моих священнейших чувствах, поэтому и я поддался порыву гнева. Теперь все будет хорошо между нами». «Хотя мы слишком различны по характерам для того, чтобы наши сердца могли слиться в одно с полной искренностью, но отныне мы будем действовать единодушно и делать уступки друг другу». Заметих, молча поклонившись, поцеловал платье отца. «Нет, не так!» — воскликнул Амазис. «Поцелуй меня в губы. Вот это другое дело. Так должно быть между отцом и сыном. То же касается до дикого сна, о котором я рассказывал тебе, то не беспокойся». Сны — обманчивое видение. Если же они действительно не спосылаются богами, то их истолкователи подвержены человеческим заблуждениям. Твои руки все еще дрожат, и твои щеки так же белы, как твоя полотняная одежда. Я был жесток к тебе, более жесток, чем отец. «Более жесток, чем позволяется быть чужому относительно чужого», прервал фараона-наследник. «Ты сломил и уничтожил меня». И если до сих пор на моем лице редко показывалась улыбка, то отныне оно будет зеркалом бедствия нет сказал аазис положив руку на плечо сына если я нанес раны то имею средства залечить их. выскажи мне самое пламенное желание твоего сердца и оно будет исполнено глаза псами тихо сверкнули бледно розовый отблеск появился на его мертвенном лице И он ответил, не задумываясь, таким голосом, в котором еще отзывалось потрясение, испытанное им в последние минуты. «Отдай мне Фанеса, моего врага!» Фараон оставался некоторое время погруженным в задумчивость. Затем сказал, «Я буду принужден исполнить твое требование, но мне было бы приятнее, если бы ты потребовал половину моей казны». Тысячи голосов в глубине моей души шепчут мне, что я намереваюсь сделать нечто недостойное меня, что окажется пагубным для меня, для тебя, для целого государства. Обдумай еще раз, прежде чем начнешь действовать. Но предупреждаю тебя. Каковы бы ни были твои намерения относительно Фаноса, с головы Родопис не должен быть тронут ни один волос. Ты также должен позаботиться о том, чтобы преследование моего бедного друга осталось тайной, в особенности для греков. Где я найду полководца, советника и собеседника, подобного ему? Но он еще не находится в твоей власти, и поэтому я напомню тебе, что если ты хитер, как египтянин, то Фанес хитер, как Эллен. В особенности помни свою клятву отказаться от всякой мысли о внучке Родопис. Если я не ошибаюсь, то месть для тебя дороже любви. Тоже касается Египта, то повторяю тебе, что мое царство никогда не было счастливее, нежели теперь. Утверждать противное не приходит в голову никому, кроме недовольных жрецов и людей бессознательно повторяющих их слова. Ты также хотел бы узнать историю происхождения Нететис? Итак, слушай. Твой собственный интерес должен заставить тебя молчать. Заметих с напряженным любопытством слушал рассказ отца. И когда последний кончил, он поблагодарил его крепким пожатием руки. «Теперь прощай», — закончил Амазец свой разговор с сыном. «Не забывай ничего мною сказанного. И в особенности прошу тебя, не проливай крови. Что бы ни случилось с Фаносом, я не хочу ничего знать, так как ненавижу жестокость и не желал бы с омерзением относиться к тебе, моему сыну. Как ты весел. Бедный афинянин лучше было бы для тебя никогда не вступать на эту землю». Когда псаметих удалился из комнаты своего отца, Амазис долгое время в задумчивости ходил взад и вперед по комнате. Он сожалел о своей уступчивости, и ему казалось, будто он уже видит окровавленного Фаноса, стоящего перед ним рядом с тенью свергнутого им хофры. Но ведь он действительно мог бы погубить нас. Старался оправдать себя перед судьёю в собственном сердце. Затем встрепенулся, выпрямился во весь рост, призвал слуг и с улыбкой на губах вышел из своих покоев. Неужели этот легкомысленный человек, баловень счастья, так скоро успокоил свой внутренний голос? Или он владел собой настолько, чтобы прикрывать улыбкой страдания, которые ему приходилось выносить?